У меня в жизни было много друзей. Твой отец, отец Валерия, когда ты пришел на флот, я был рад. Я думал, выполню долг перед твоим отцом. А вот сейчас ты сидишь передо мной, смотришь на меня, как волчонок. Мы враги с тобой. Враги, потому что ты преступник нарушил воинскую присягу, опоздал в часть, а за это ты понесешь наказание. Но ты и Татьяна почему так воровски за моей спиной? Почему нельзя было этого сделать честно, открыто? Я понимаю, Есть интимный мир, в который не хочется допускать чужих. Но я-то ведь не чужой. Вот ты сейчас сидишь передо мной, поблескиваешь глазами, с ненавистью смотришь на человека, которого ты обокрал, обманул, заставил страдать. А может быть, никакой бондарь тебя не присылал ко мне? Ты сам пришел, чтобы пригрозить мне? Вот, дескать, если мне будет плохо, вам не нужно допускать, потому что здесь замешана ваша дочь, ваш дом, а вы контрадмирал все-таки. Не лучше ли это дело прикрыть, замять, забыть? Вы сила, вы власть. Ну, а Бондарь, почему это он тебя послал ко мне? Он тоже любит Татьяну. Ну, говори, селянин. Да. Вы сила. Вы власть. Ваше право меня судить, арестовать. Но говорить так, как вы сейчас со мной говорили, такого у вас права нет. Я не могу вам разрешить так говорить со мной. Ты мне не можешь разрешить, мальчишка-сопляк. Хорошо, я преступник. Я это сам знаю. Я готов к любому наказанию, к любому. И оно будет для меня мало. Но думать так, как вы сейчас сказали, вы не смеете. Я у вас ни о чем не прошу и просить не собирался. Бондарь любит Татьяну. Да что такое его любовь? Ее люблю я, вас это не касается, мы взрослые совершеннолетние. Я люблю ее больше всех в мире, она для меня потеряна навсегда. Я это тоже знаю, потому что я не её, ее, я недостоин моих товарищей Валерки. Я готов к любому наказанию, к любому. Но разве в этом дело? Я не был с ним тогда. Там было мое место а я с ним не был. Для этого я жил, для этого я носил форму матроса, а я с ним не был. Вот мое наказание. Если бы я сейчас бы своей жизнью мог бы вернуть их жизнь, я бы это сделал. Но я не был с ним, я не был с ними. Но неужели вы, контр-адмирал, Боевой флотоводец, старый, умный. Но неужели вы сейчас должны кричать на меня? Зачем? Как я должен с тобой разговаривать? Я старый, умный флотоводец. Почему я должен всех жалеть, судить, быть строгим, объективным? Обо мне кто подумает? Катастрофа с моей лодкой. Дочь ушла от меня. Что ты? Я все впереди, с тобой молодость, с тобой любовь, товарищ контрадмирал. Я жалею, что так. Кому нужна теперь твоя жалость? И все-таки я за вас свою кровь отдам, товарищ контрадмирал, если это нужно будет. Конечно, сейчас не нужно, сейчас мирное время. А может быть, когда-нибудь и нужно будет. вот только как быть с мандалиной что там еще с мандалиной вы сломали ее товарищ контр-адмирал не ешь, у тебя пустой холодильник. Здравствуй, Сережа. Здрасте, Анна Петровна. Да, я. Катер на Ленинград? Ну, позвоните тогда. Материалы комиссии ко мне на квартиру. Да-да. Ну, вот хотя бы с капитаном Бондрем. Добро. Добро. Сейчас я поставлю чайник. Ты, вероятно, не обедала, Аня? Ты не беспокойся. это придет мы похозяйничаем. Ну, тогда я вас оставлю ненадолго. У меня тут срочные дела. Можно? Ну, конечно. Иди, иди, занимайся. Мы тут посидим. Давеча на площади встретила матроса. Думала ты. Окликнула даже, но ошиблась. Это был я. Я так и думала. Боялся встретиться со мной. Думал, я плакать буду, не бойся, я плакать не буду. Худой ты какой стал. Даже как будто вырос, вытянулся. Ну, расскажи о себе, как живешь. Ну, расскажи о Валерии, не бойся, все рассказывай. Он писал, что с девушкой познакомился. Ты знаешь, кто она? Кассирша в гарнизонном клубе. Он был в нее влюблен немножко. Вот когда был день военно-морского флота, мы стояли у окошечка кассы и все уговаривали ее поскорее распродать билеты и пойти вместе с нами. Конечно, если бы у нас были б деньги, мы бы сами все раскупили. Вы, может быть, помните, блондинка такая, ее Алевтина зовут. Она один танец со мной протанцевала, а потом ведь все с Валерием, они очень подходили друг к другу. Он ведь очень хорошо танцевал, лучше всех. Я ему так завидовал, где он только научился. Вот танцевали, танцевали они, а я их потерял, никак не мог найти. Побежал на Якорную площадь, а их там не было. Они были в парке, на скамье. Он читал ей стихи. Ну?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 Петровский парк, свидетель нашей встречи, и на моем плече твоя рука. Не может быть, чтоб юность миновала, чтоб навсегда увяли все цветы. Не может быть, чтоб ты мне не сказала, мой милый, ты вернулся, вот и ты. А откуда он знает эти стихи? А это была маленькая бумажка, которую Тата нашла в старом кителе Владимир Борища, Они были написаны его рукой. Я их разучил и рассказал Валерию, а Валерий переписал их в свою тетрадь. Нет-нет, он их за свои не выдавал. Он сказал, что автор неизвестен. А вот что подумала Алефтина, я не знаю. У тебя есть штатский костюм? Есть. Серый такой. Я тебе синий пришлю. И плащ Габардиновый я купил, он тебе подойдет, надо будет только рукава выпустить. А лифтину я найду непременно. Я приглашу ее приехать к нам, надо будет только, чтобы ваши отпуска сошлись. И всех друзей Валерки приглашу. Ведь будете же вы переходить на гражданскую или в отпуск. Вот и будет у вас дом на перекрестке. Я прочла твое письмо, которое ты, Татьяне, написал. Я не хотела его читать, но Татьяна заставила. Мне было стыдно за тебя. Писал, что думал. Вот мне и было стыдно, что ты так думал. Ну, а при чем же здесь вы? Анна? При том, что я мать, у меня нет сына, но я мать, и ты мне отвечай, как матери писал, что думал. О ком ты думал? Ну, о себе, конечно. Вот в том-то и дело не о Валерке, твоем лучшем друге, не о Татьяне твоей любви, не о матерях погибших, не о контр только о себе. Я, может быть, с тобой сурово говорю, но я имею на это право. Ты теперь мой сын, и я имею право с тобой говорить, так как никто не имеет. Я не могу быть вашим сыном, потому что я убийца вашего сына. Я и никто другой. Час... Вы понимаете, один час мне нужно было для счастья. И вот этот час. Я опоздал на лодку на целый час, они ушли без меня. Нет, вы ведь ничего не знаете, Анна Петровна, вы ничего не знаете. Конечно, я не старший матрос, но многое я знаю лучше тебя. На посту погружения и всплытия стоял Валерий. Он там стоял и раньше, но тогда вместе со мной. А теперь он был один. Лодка погрузилась и не всплыла. Он растерялся, забыл все, чему его учили. Прошло мгновение, было поздно. Вот цена этому часу. Ну скажите, ну как я после этого могу вас называть матерью? Я не была на лодке, но я знаю, что это неправда.